477. Август 1. -е. Биполярное зрение позволяет видеть оба полюса вещи едины в каждом явлении жизни. Сознание занимает тогда срединную, нейтральную точку равновесия. Это дает власть над обеими противоположностями. И знание, что горе и радость — это одно целое, но выявляющееся на полюсах. Также устремление достижения тоже одно. Так же и тьма настоящего и более светлого града противоположением. Стоя усти на плача, знайте, радость идет. Твердо надо усвоить, что любое условие, даже самое тяжкое, имеет свой противостоящий полюс. Эта уверенность даст понимание двуединой природы вещей. Мы в криках осанно слышали «распни его». Вы в тягости текущего времени Осознайте непреложность наступления сужденного счастья. Именно век черный есть ручательство прихода светлого века. Биполярное зрение зависит от способности сознания вмещать пару противоположностей как единое нераздельное целое.